Глава 13. Белоснежный дом. Наш новый, белый как снег дом, с широкой густо заплетённой виноградом верандой, стоял на верху холма среди оливковых деревьев. Перед домом был маленький, размером чуть ли не с носовой платок, садик, аккуратно огороженный из плож, заросший дикими цветами. Весь садик Покрывала своей густой, плотной тенью огромная магнолия с тёмно-зелёной глянцевой листвой. От дома вниз по склону к проезжей дороге спускалась накатанная шинами колея, петлявшая среди оливковых рощ, виноградников и фруктовых садов. Дом нам понравился с первого взгляда, как только спиро подвёс нас к нему. Ветхий Но необычайно элегантный, он стоял среди пьяных халифов и, пожалуй, и напоминал Щёголева XVIII века, красующегося перед толпой поселян. Для меня его очарование ещё возросло, когда в одной из комнат была обнаружена летучая мышь. Она висела вниз головой на ставне и злобно попискивала. Я надеялся, что летучая мышь останется жить в доме, но она, как только мы там появились, решило, что место становится слишком людным, и мирно отбыла к какому-то стволу оливы. Меня огорчило такое решение, однако в то время я был занят другими делами и вскоре забыл о ней. Только теперь, в белом доме, я свёл настоящее знакомство с богомолами. До сих пор я видел их иногда на миртовых кустах, но как-то не обращал особого внимания. Теперь же они сами обратили на себя моё внимание, так как здесь, на вершине холма, где стоял наш дом, их было великое множество, и таких крупных, таких я ещё ни разу не встречал. С надменным видом сидели они на оливах, миртах, на гладких зелёных листьях магнолий, а вечером осаждали наш дом, неслись к свету лампы на своих зелёных крыльях, дрожавших, словно лопасти старинного колёсного парохода, и потом опускались на столы и стулья. Расхаживая мелкими шажками по комнате, они поворачивали голову то вправо, то влево в поисках жертвы и, обратив к нам лица без подбородка, пристально изучали нас своими шаровидными глазами. Я даже не подозревал, что богомолы могут быть такими крупными. Некоторые экземпляры достигали в длину 4 1/2 дюймов. И этих чудовищ, наводнявших наш дом, ничто не страшило. Они, не задумываясь, смогли выбрать жертву такого же, как они сами, роста или даже ещё больше. Видимо, богомолы считали наш дом своей личной собственностью, а стены и потолки своими законными охотничьими угодьями. Однако гекконы, обитавшие в трещинах садовой ограды, тоже смотрели на дом как на своё заповедное поле охоты, и поэтому между богомолами и гекконами шла постоянная война. По большей части это были просто лёгкие стычки между отдельными представителями воюющих сторон, а так как животные обладали в общем-то одинаковой силой, борьба их редко принимала серьёзный оборот. Но всё же порой разгорались настоящие баталии, и мне удалось быть свидетелем одной из них. Битва разыгрывалась у меня над кроватью и в кровати. В дневное время почти все гекконы прятались под отставшей штукатуркой на садовой стене, а вечером, когда заходило солнце и прохладная тень магнолии окутывала дом и сад, Они выставляли из щелей свои маленькие с золотыми глазами головки, внимательно оглядывали всё вокруг и тихонько выбирались на стену. В сумерках их плоское тело и короткий почти конической формы хвост казались пепельно-серыми. Осторожно пробираясь по замшелой стене, гекконы попадали наконец под надёжную защиту виноградных лоз над верандой. И терпеливо ждали, когда совсем стемнеет и в доме зажгут лампы. Они выбирали себе место охоты и отправлялись туда по стене дома: кто в спальне, кто в кухню, а некоторые оставались тут же на веранде среди виноградных листьев. Один гикон понадобился охотиться в моей спальне. Я сразу заприметил его и вскоре, изучив, как следует, дал ему имя Джеронимо, потому что, на мой взгляд, Все его атаки на насекомых отличались той же ловкостью и продуманностью, что и действия этого знаменитого индейца, Джеронимо, 1729-1909, вождь племени апачей, защитник прав индейцев в Северной Америке, боролся против поселения индейцев в резервациях. Среди других гекконов Джеронимо кажется был выдающейся личностью. Во-первых, он жил один под большим камнем на клумбе с цинниями, как раз под моим окном и терпеть не мог, чтобы другие гекконы появлялись близ его жилья. И, разумеется, он не позволял ни одному геккону забираться в мою спальню. Пробудившись, он вставал раньше других и выходил из-под камня, когда последние лучи заходящего солнца всё ещё освещали наш дом. Стремительно взбежав по отвесной пропасти, покрытой слоистой белой штукатуркой, геккон оказался у окна моей спальни, протягивал голову через подоконник и обводил комнату любопытным взглядом, сделав два-три быстрых кивка. Было ли это обращённое ко мне приветствие, или же геккон просто выражал своё удовлетворение, обнаружив, что в комнате ничего не изменилось, я так и не смог решить. Глотая воздух, он продолжал сидеть на подоконнике, дожидаясь, когда совсем стемнеет и в комнате появится свет. В золотистом мерцании лампы он как будто менял свою окраску с пепельно-серой на едва приметную жемчужно-розовую, и теперь на нём сильнее проступал мелкий пупырчатый рисунок, а кожа казалась такой тонкой и прозрачной, будто светилась насквозь. и вы могли видеть аккуратно свернутый, как хоботок бабочки, внутренности в его жирном животике. Глаза его горели воодушевлением, когда он поднимался по стене к своему излюбленному месту, в левом дальнем углу потолка, и сидел там вверх ногами, поджидая свою жертву к ужину. А она не заставляла себя долго ждать. Сначала появлялись комары, разные мошки, божьи коровки — на которых Джеронимо даже не смотрел. Потом следовали долгоножки, золотоглазки, мелкие бабочки, несколько вполне солидных жуков. И вот тут Джеронимо приобщал меня к тайнам своего тактического искусства, когда золотоглазка или же какая-нибудь бабочка, налетавшись до одури вокруг лампы, вспархивала вверх и усаживалась в светлом кругу на потолке. Жеронимов в своём углу весь подбирался. Кивнув два-три раза головой, он начинал осторожно шаг за шагом продвигаться по потолку, не сводя горящих глаз насекомого. Дюймах в шести от своей жертвы Жеронимо на секунду останавливался, и тут можно было увидеть, как шевелится его пальцы с присосками. Это он старался понадёжнее загребиться на штукатурке. От возбуждения глаза его чуть не выскакивали из орбит. Кончик хвоста слегка подрагивал, и мордочка принимала свирепое по его понятиям выражение. Но вот он опять, словно капля воды плавно скользит по потолку. Слабый щелчок, и геккон поворачивает голову. На мордочке у него выражение самодовольного блаженства и зорта. На подобие дрожащих моржовых усов свешиваются ножки и крылья золотоглазки. Словно разоигравшийся щенок, он радостно виляет хвостом и возвращается в угол, где можно спокойно проглотить свою жертву. У геккона было необычайно острое зрение, и я не раз наблюдал, как он, высмотрев на другом конце комнаты крохотную бабочку, направлялся туда через весь потолок и начинал подкрадываться к ней. К соперникам, пытавшимся узурпировать его территорию, он был беспощаден. Как только они взбирались на подоконник и переводили дух после трудного подъема по стене, в углу раздавалось шуршание, Джеронима мигом пересекал потолок, спускался по стене и шлепался на подоконник. Не успевал пришелец опомниться, как Джеронима устремлялся вперед и прыгал на него! В отличие от других гекконов, Джеронимо никогда не метил в голову или туловище противника, а бросался прямо на хвост, хватал его пастью примерно на расстоянии полдюйма от кончика и повиснув на нём как бульдог, трепал из стороны в сторону. Ошарашенный такой подлой и необычной манерой нападения, пришельлец немедленно обращался к проверенному средству обороны ящериц. оставлял противнику свой хвост и в одно мгновение перевалив через подоконник, мчался вниз по стене к клумбе из цинний. Слегка запыхавшийся Джеронима с победоносным видом продолжал сидеть на подоконнике, зажав в пасти всё ещё избивающийся хвост. Убедившись, что его соперник исчез, Джеронима усаживался поудобнее и начинал уничтожать хвост. Возмутительный, на мой взгляд, обычай. Но очевидно, это был лишь способ ознаменовать победу, и пока хвост совсем не исчезал в его вздувшемся животе, Джеронима отнюдь не выглядел счастливцем. Часто залетавшие в мою комнату богомолы были обычно небольших размеров, и Джеронима всегда стремился их поймать. Однако они были слишком проворны. В отличие от других насекомых, Свет, как видно, богомолов не притягивал. Вместо того, чтобы ошалело крутиться около лампы, они спокойно устраивались в удобном местечке и начинали охотиться на танцующих, когда те присаживались отдохнуть. Их шаровидные глаза были, наверное, такие же зоркие, как у геккона, так что богомолы всегда замечали его гораздо раньше, чем он оказывался на опасном для них расстоянии, и поспешно удирали. Однако в один прекрасный вечер Джеронимов встретил богомола, который не только не пустился на утёк, но даже двинулся ему навстречу. Этого уж гикон вынести не мог. С некоторых пор меня стал интересовать способ размножения богомолов, и теперь я очень хотел увидеть, как они откладывают яички и как выводятся личинки. И вот однажды мне выпал счастливый случай. Я бродил среди холмов и столкнулся, можно сказать, лицом к лицу с необыкновенно крупной самкой с видом королевы, шествующей через траву. Живот у нее был сильно раздут, и я понял, что в скорости ожидается счастливое событие. Самка остановилась, раскачиваясь на своих тонких ногах, окинула меня холодным взглядом и снова пустилась в путь, пробираясь между стеблями травы, я решил поймать её, чтобы она смогла отложить яички в коробку и потом спокойно наблюдать за их развитием. Как только богомолик осознала, что я пытаюсь её поймать, она быстро повернулась, выпрямилась, расправила свои желтовато-зелёные крылья и угрожающе изогнула к верху зубчатые передние ноги. удивляясь её воинственности, перед существом неизмеримо крупнее, чем она сама, я легонько двумя пальцами схватил её за талию. Длинные острые передние ноги сейчас же потянулись за спину и сомкнулись на моём большом пальце, будто полдюжины иголок вонзились мне в кожу. От удивления я выронил свою пленницу и сел на землю, чтобы пососать ранку. Среди маленьких проколов Три были довольно глубокие, и когда я сдавил палец, из ранки выступили капельки крови. Мое уважение к самке возрастало. Она таки умела заставить считаться с собой. Теперь я уже действовал осторожно, пустив в ход обе руки. Одной рукой я снова подхватил ее за талию, а другой старался придерживать опасные передние ноги. Она бессильно извивалась и нарывила укусить меня, склоняя к руке своё злое, острое личико и пощипывая кожу, но у неё были слишком слабые челюсти, чтобы причинить мне какой-нибудь вред. Я отнёс её домой, в свою спальню и запер в просторной клетке, затянутой марлей и изящно украшенной папоротником, вереском и камнями, где она двигалась с большим проворством и грацией. Я дал ей имя Сисили просто так, без всяких причин, и целыми днями ловил для неё бабочек, которых она поедала в огромном количестве. Аппетит её, видимо, никогда не ослабевал, а живот всё рос и рос. И вот, когда я с уверенностью ждал, что в любой момент она может отложить свои яички, Сисили каким-то образом сумела улизнуть из клетки. В один из вечеров, когда я уже сидел в постели и читал, Сисели вдруг с треском пронеслась через комнату и грузно опустилась на стене в футах в десяти от того места, где Джеронима деловито уничтожал последние остатки необыкновенно мохнатой бабочки. Губы его все еще были облеплены пушистыми волосками, но он тут же прервал свою трапезу и в изумлении уставился на Сисели, Ему наверняка ни разу не приходилось видеть такого огромного богомола, а Сисели превосходила его в длину на добрых полдюйма. Пораженный ее размерами и дерзким появлением в его комнате, Джеронима на несколько секунд прямо застыл на месте, не сводя с нее глаз. А Сисели вертела головой в разные стороны и осматривалась с важным сосредоточенным видом, точ в точку, как чопёрная старая дева в картинной галерее. Та владевна гоняет с собой, Джероним решил, что нахальное насекомое следует проучить. Вытерев о потолок рот, он быстро-быстро закивал головой и стал махать хвостом, пытаясь довести себя до лютой ярости. Сисиле же его просто не замечала и продолжала осматриваться, Слегка раскачиваясь на своих длинных тонких ногах, Джеронима тихо скользил по стене, бешено глотая воздух. В футах в 3 от богомола он остановился и начал поочерёдно приподнимать лапки, проверяя надёжность своей позиции. Сисилли посмотрела на него с притворным изумлением, будто увидела в первый раз, не сходя с места. Она повернула голову и бросила взгляд через плечо. Джоронимо продолжал пристально смотреть на неё и всё отчаянней глотал воздух. Сисили холодно оглядела его своими выпуклыми глазами и снова принялась обследовать потолок, как будто геккона вовсе не было на свете. Джоронимо придвинулся на несколько дюймов, ещё раз пошевелил пальцами, взмахнул кончиком хвоста. Затем он стремительно бросился вперёд, и тут произошла удивительная вещь. Сисели, которая до этого момента была целиком поглощена исследованием трещины в штукатурке, вдруг подпрыгнула в воздух, перевернулась и села на то же место, только теперь она развернула веером крылья, приподнялась на задних ногах и привела в боевую готовность передние Джероним, не ожидавший такого резкого отпора, отскочил назад дюйм на натри и снова устремил на неё взгляд. Она тоже упорно смотрела на него с каким-то презрительным вызовом. Джероним оказался был несколько сбит с толку, ведь он уже давно привык к тому, что при его приближении богомолы тотчас срывались с места и неслись на другой конец комнаты. А тут Она стояла перед ним в боевой позиции, готовая нанести удар, и раскачивалась на длинных ногах, отчего её зелёные распушенные веером крылья слегка шелестели. Однако дело зашло уже слишком далеко, отступать было поздно, поэтому, собравшись с духом, Джеронимо прыгнул вперёд и со всего размаха врезался в богомола. Сисели покачнулась от удара. Агикон ухватил её пастью за верхнюю часть туловища. Тогда она вцепилась острыми передними ногами ему в заднюю лапу, и они зигзагами понеслись по потолку, по стене, стараясь одолеть друг друга. Затем наступила пауза, когда противники отдыхали и готовились ко второму раунду, по-прежнему не ослабляя цепких объятий. Я раздумывал, следует ли мне вмешаться. Жалко ведь, если кто-нибудь из них погибнет. Но в то же время поединок был такой захватывающий, что мне совсем не хотелось их разнимать. Пока я решал этот вопрос, борьба началась снова. По каким-то соображениям Сисели упорно старалась стащить Джеронима со стены на пол, а он с такой же решимостью стремился тянуть ее к потолку. Борьба продолжалась некоторое время с переменным успехом, однако решительного перелома не было. Но тут Сисиле совершила роковую ошибку. Воспользовавшись очередной передышкой, она рванулась в воздух, словно собиралась пролететь через комнату, держа в когтях Джеронимо, как орёл ягнёнка, только она совсем не учла его веса. Неожиданный рывок захватил гикона в расплох. Присоски на его пальцах оторвались от потолка, и Сисили, конечно, была не в силах справиться с таким грузом. Спутаный клубок из ног и крыльев перевернулся в воздухе и рухнул на кровать. Оба противника были настолько ошеломлены, что невольно разжали свои объятия и сидели теперь на одеяле, впившись друг в друга горящими глазами. Я решил, что подоспело пора вмешаться и объявить ничью, но только хотел схватить противников, как они снова бросились друг на друга. На этот раз Жеронимо действовал более мудро. И сразу зажал в пасти острую переднюю ногу Сисиле. Тогда она обвела его шею другой ногой. Обоим было неудобно сражаться на одеяле, так как их пальцы и когти то и дело застревали в ворсе, мешая двигаться. Они метались туда и сюда по постели и наконец стали пробиваться к подушке. Вид у обоих теперь был очень потрепанный. У Сисели смято и оторвано крыло, и выведена из строя согнутая нога, у Джеронима расцарапана до крови вся спина и шея. Мне очень хотелось посмотреть, кто же из них выйдет победителем, и я уже не думал их останавливать. Когда они оказались у подушки, я вылез из постели, вовсе не желая, чтобы один из острых коготков Сисели впился мне в грудь. Сисели уже совсем выбивалась из сил, но когда ее ноги коснулись гладкой поверхности простыни, она опять пришла в себя. Жаль только, что ее вновь обретенные силы были направлены не на ту цель. Отпустив шею Джеронима, Сисели вцепилась ему в хвост. Надеялась ли она поднять Геккона в воздух и таким образом лишить его возможности двигаться «Я не знаю», Но результат получился обратный как только её когти впились в хвост джеронимос бросил его при этом он с такой силой дёрнулся что голова у него резко замоталась из стороны в сторону и во рту осталась вырванная нога сисели и вот они сидят друг против друга сисели зажала когтками извивающийся хвост джеронима а во рту у бесхвостого, окровавленного Джеронима дергается левая передняя нога Сисели. Сисели все еще могла бы выиграть битву, если б сразу же ухватилась за Джеронима, пока он еще не успел выплюнуть изо рта ногу, но ее слишком занимал трепещущий хвост, который она считала существенной частью противника и продолжала крепко держаться за него». От Жеронимо тем временем выплюнул ногу и бросился в атаку лёгкий треск и вот голова и верхняя часть туловища Сисели исчезли в его пасти битва окончилась теперь джеронимо просто оставалось дождаться смерти сисели ноги её подёргивались Раскрытые веером зеленые крылья трепетали и шелестели. Огромное брюшко вздрагивало, и от этих предсмертных конвульсий оба вдруг повалились и исчезли в складках измятой постели. Долгое время их совсем не было видно. До меня доносилось лишь слабое потрескивание крыльев богомола, но и оно скоро прекратилось. Наступила смерть. Тишина, а потом из простыни высунулась исцарапанная, окровавленная головка. Пара золотистых глаз окинула меня ликующим взглядом, и измученный Джоронимо выпал снаружи. На плече у него был выдран большой клок кожи, на его месте зияла красная кровоточащая рана. По всей спине выступали капли крови. Следы когтей богомола, а окровавленный обрубок хвоста оставлял на простыне красный след. Геккон был избит, искалечен, истерзан, но вышел из боя победителем. Некоторое время Джеронима сидел, глотая воздух на постели, позволив мне обтереть ему спину, намотанную на спичку ватой. Потом он получил от меня в награду пять жирных мух и проглотил их с большим удовольствием. Подкрепив таким образом силы, Джоронимо перекочевал на стену, добрался тихонько до подоконника, перелез через него и спустился по стенке к себе домой под камень на клумбе. Должно быть, он решил, что после такой яростной схватки совсем неплохо устроить себе ночной отдых. А на следующий вечер он снова был на своем обычном месте в углу, самоуверенный, как всегда. Весело помахивая остатком хвоста, он наблюдал за праздничным хороводом насекомых вокруг лампы. И вот однажды, недели через две после Великой Битвы, Джеронимов полз на подоконник и, к моему изумлению, привел с собой другого геккона, совсем маленького. вдвое меньше, чем он сам, очень нежного жемчужно-розового цвета и с огромными блестящими глазами. Джеронимо занял свой обычный пост в углу, тогда как новый пришелец выбрал себе место в середине потолка. Оба приступили к охоте, сосредоточив на ней всё своё внимание и совершенно позабыв друг о друге. Сперва я было принял этого изящного пришельца За невесту Джеронима, но и исследования на клумбе с цинниями показали, что тот по-прежнему ведёт холостяцкий образ жизни. Новый гикон спал где-то в другом месте и появлялся только вечером, крапкаясь вслед за Джеронимо по стене дома в мою спальню. Зная дрячливый характер Джеронима, я не мог понять, как это он согласился терпеть другого гикона. Мне хотелось думать, Что это дочь или сын Жеронимо? Однако я хорошо знал, что у гиконов в семье не бывает. Они просто откладывают яички и оставляют малышей, когда те выведутся, на произвол судьбы. Я всё ещё не мог решить, какое бы имя дать новому обитателю моей спальни, когда его вдруг постигла злая участь. С левой стороны от нашего дома, будто зелёная чаша Раскинулась широкая лощина с зарослями корявых олиф. Её окружали каменистые обрывы футов 20 высотой, и у их основания, среди россыпи камней, густо разрослись мирты. С моей точки зрения, это были прекрасные охотничьи земли. Там ютилось множество всевозможных животных. Однажды, охотясь на этих камнях, я заметил под миртовыми кустами толстый полусгнивший ствол оливы. В надежде разыскать под ним что-нибудь интересное, я сделал героическое усилие и откатил его в сторону. В серой ложбинке, оставленной бревном, сидели два живых существа, заставивших меня раскрыть рот от изумления. По виду это были обыкновенные жабы, но меня поразил их размер. Каждая превосходила в обхвате блюдце средней величины. Жабы были серовато-зелёного цвета, все в бородавках и в каких-то белых лоснящихся пятнах, лишённых пигмента. Обе глядели на меня словно тучные, покрытые коростой будды и с виноватым видом глотали воздух в свойственном жабам манере. Я поднял их с земли. Они сидели у меня на ладонях, похожие на слегка спущенные воздушные шары, мигали своими прекрасными из золотой филиграни глазами и старались поудобнее устроиться на моих пальцах жабы смотрели на меня очень доверчиво и казалось их широкие толстогубы рты расплываются в робкой растерянной улыбке я был от них в восторге и моя находка так возбуждала меня что я должен был немедленно разделить с кем-нибудь свою радость иначе меня разорвало бы на части С жабой в каждой руке, я помчался, что есть духу домой, показывать своё новое приобретение. Когда я ворвался в дом, мама и Спиро проверяли в кладовке запасы продуктов. Подняв руки над головой, я попросил взглянуть на моих чудесных амфибий. Спиро стоял почти рядом со мной, и когда он обернулся, жаба оказалась прямо у него перед носом. Он изменился в лице, Глаза его выкатились, а кожа приняла зеленоватый оттенок. Сходство между ним и жабами было просто поразительным. Зажав рот носовым платком, Спиро неверными шагами вышел на веранду. "Разве можно показывать Спиро подобные вещи, мой милый?" взывала ко мне мама. "Ты ведь знаешь, что у него слабый желудок". Я знал, что у Спиро слабый желудок. Но не думал, что вид этих очаровательных созданий так подействует на него. Да что в них ужасного? спросил я в недоумении. В них нет ничего ужасного, милый, они очаровательны, ответила мама, подозрительно разглядывая жаб. Просто их никто не любит. Спиро снова вошёл в кладовку. Он был бледен и вытирал платком пот со лба. Я быстро спрятал жаб у себя за спиной. К моему глубокому разочарованию, все остальные в доме реагировали на Жаб примерно таким же образом, как и Спиро. Убедившись, что мне не удастся вызвать у других хотя бы каплю восторга, я с грустью отнёс бедную парик к себе в спальню и осторожно положил на кровать. Вечером, когда зажгли лампы, я выпустил Жаб прогуляться по комнате. И стал сбивать для них насекомых, летавших вокруг лампы. Жабы неуклюже поворачивались то в одну, то в другую сторону, проглатывая мои подношения. Их огромные рты захлопывались с лёгким цоканьем, в то время как толстый язык проталкивал насекомое внутрь. Вскоре в комнату ворвалась необыкновенно большая, взбудораженная бабочка. Для жаб это было прекрасное лакомство. и я пустился за ней в погоню однако она скоро уселась на потолок недалеко от нового друга джеронимо где я не мог её достать тогда я попытался сбить бабочку с потолка и запустил в неё журналом что было большой глупостью с моей стороны журнал попал не в бабочку а в геккона который в это время следил за приближающейся золотоглаской журнал отлетел в угол комнаты А геккон шлёпнулся на коврик прямо перед мордой более крупной жабы. Он ещё не перевёл духа, и я не успел броситься ему на помощь, как жаба с добрым выражением на лице прыгнула вперёд. Рот её широко распахнулся, из него быстро высунулся и снова спрятался язык, унося с собою геккона. Потом жаберот опять захлопнулся, и морда приняла своё прежнее выражение застенчивой доброты. Джеронимо, висевший в своём углу вниз головой, остался, как видно, безучастным к судьбе товарища, но на меня это происшествие произвело жуткое впечатление. К тому же я был подавлен сознанием, что всё это случилось по моей вине. Опасаясь, как бы сам Джеронимо не оказался их следующей жертвой, я быстро схватил жаб и запер в коробке. Эти гигантские жабы заинтересовали меня по многим причинам. Вообще-то они относились к обыкновенному виду, только вот тело и ноги у них в каких-то странных белых пятнах. К тому же, эти чудовища раза в 4 больше всех жаб, какие мне до сих пор встречались. Странно и то, что я нашёл их вместе. Удивительно найти и одного такого гиганта, а сразу двух, сидящих вот так рядышком. Открытие совсем необыкновенное. Я даже думал, что это будет новым вкладом в науку, и преисполненный надежд, держал их в заперти под кроватью, дожидаясь следующего четверга. Когда приехал Теодор, я мигом сбегал за ними в свою спальню. Ага, произнёс Теодор, пристально разглядывая жаб, потом потрогал одну из них пальцем. Да, это несомненно очень крупные экземпляры. Он вынул из коробки одну жабу и положил на пол. Жаба глядела на него грустными глазами. Пятнистая кожа её вздувалась и опадала, как комок дрожжевого теста. Хм, да, произнёс Теодор. Кажется, это обыкновенные жабы. Какая-ка, я уже сказал, исключительные экземпляры. Их странные пятна объясняются недостатком пигмента. Думаю, что это от возраста, хотя, конечно, я могу э ошибаться. Возраст у них должно быть очень солидный, раз они достигли таких размеров. Я был удивлён. Жабы никогда не казались мне долгоживущими животными, и теперь я спросил у Теодора поскольку же они обычно живут. Но ну, это трудно сказать. Хм, статистики не существует. Однако я представляю, что таким вот крупным вполне может быть по 12 или даже по 20 лет. Он вынул из коробки вторую жабу и посадил её на пол рядом с первой. Жабы сидели бок о бок, моргали, глотали воздух, вялые их бока вздымались от дыхания. Поглядев на них с минуту, Теодор достал из жилетного кармана пинцет и вышел в сад. Отыскав там под камнями крупного, красновато-бурого дождевого червяка, осторожно взял его пинцетом, принёс на веранду и бросил около жаб. Извивающийся червяк свернулся сперва колечком, потом стал медленно разворачиваться. Жаба, что была к нему поближе, быстро моргнула глазами и чуть-чуть повернулась. Червяк продолжал извиваться, будто клок шерсти на горячих углях. Жаба наклонила голову, на её широкой морде появилось выражение глубочайшей заинтересованности. "Ага", произнёс Теодор, улыбаясь в бороду. Червяк изобразил особенно судорожную восьмёрку, и жаба с волнением подалась вперёд. Огромный рот распахнулся, мелькнул розовый язык. И половина червяка была унесена в жабью утробу. Когда рот захлопнулся, вторая половина отчаянно извивавшегося червяка осталась снаружи. Жаба села на место и с большой осторожностью принялась запихивать лапками в рот свисавший конец червяка. При каждом толчке она делала резкое глотательное движение и закрывала глаза с выражением острой муки. Мало-помалу червяк исчезал между толстыми губами, пока, наконец, снаружи не остался только маленький, не больше дюйма кусочек, который все еще подергивался. «Хм-м!» <свят> <свят> — весело хмыкнул Теодор. «Я всегда любил наблюдать, как они это проделывают. Знаешь, как будто фокусники, которые ярд за ярдом вытаскивают изо рта...» цветные ленты, э, э только, разумеется, в обратном направлении. Жаба моргнула, отчаянно глотая воздух, глаза её сощурились, и последний кончик червяка скрылся у неё во рту. Хотел бы я знать, можно ли их научить глотать шпаги. Интересно попробовать. Свернув глазами, Теодор осторожно поднял жаб с пола и положил обратно в коробку.